268-я ночь Когда же настала 268-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Халиф сказал Ахмеду Адданафу, «Поручаю тебе привезти его», и Ахмед ответил, «Слушаю и повинуюсь». И Халиф велел дать ему 10 тысяч динаров, и Ахмед Адданаф поехал, направляясь в Аль-Искандарию. Вот что было с Асланом. Что же касается его отца Алла-ад-Дина Абуш-Шамата, то он продавал все, что было у него в лавке, а там осталось лишь немногое и, между прочим, один мешок. И Алла-ад-Дин развязал мешок, и оттуда выпал камень, наполняющий горсть на золотой цепочке. И он был о пяти сторонах, на которых были написаны имена и талисманы, похожие на ползающих муравьев. И Алла-ад-Дин потер эти пять сторон, Но никто ему не ответил, и он сказал про себя, «Может быть, этот камень — простой оникс?» И он повесил камень в лавке. И вдруг прошел по дороге консул. А консулами называли не только представителей европейских держав, но и вообще всех богатых европейцев. И поднял глаза и увидел, что висит этот камень. И он сел у лавки Алла-ад-Дина и спросил его, «О, господин, этот камень продается?» «Все, что у меня есть, продается», — ответил Алла-ад-Дин, и консул спросил, «Продашь ты мне его за 80 тысяч динаров?» «Аллах поможет», — ответил Алла-ад-Дин, и консул сказал, «Продашь ли ты его за 100 тысяч динаров?» «Я продам его тебе за 100 тысяч динаров, плати деньги», — сказал Алла-ад-Дин, и консул сказал, «Я не могу принести деньги с собой, когда в Алискандарии воры и стражники. Ты пойдешь со мной на корабле, я дам тебе деньги». а также кипу ангорской шерсти, кипу атласа, кипу бархата и кипу сукна. И Алла-Аддин поднялся и запер лавку, вручив сначала консулу камень, и отдал ключи своему соседу и сказал, «Возьми эти ключи к себе на сохранение, а я пойду на корабль с этим консулом и принесу деньги за мой камень. А если я задержусь, и к тебе приедет начальник Ахмед Аддана, в который поселил меня в этом месте, отдай ему ключи и расскажи ему об этом». И затем Алла-ад-Дин отправился с консулом на корабль. И консул, приведя его на корабль, поставил скамеечку, посадил на нее Алла-ад-Дина и сказал «Подайте деньги». И отдал ему плату и те пять кип, которые он ему обещал. «О, господин!» — сказал он ему. «Прошу тебя, утешь меня, съев кусочек или выпив глоток воды». И Алла-ад-Дин сказал «Если у тебя есть вода, дай мне напиться». И консул велел принести питье. И вдруг в нем оказался дурман. и, выпив его, Алла-ад-Дин опрокинулся на спину. И тогда убрали сходни, и опустили багры, и распустили паруса, и ветер был им благоприятен, пока они не оказались посреди моря. И капитан велел поднять Алла-ад-Дина из трюма, и его подняли, и дали ему понюхать средство против дурмана. И Алла-ад-Дин открыл глаза и спросил, где я? Ты со мною, связанный под моей охраной. Если бы ты тогда еще раз сказал «Аллах поможет», «Я бы, наверное, прибавил тебе», — ответил капитан. И Алла-Аддин спросил его, «Какое твое ремесло?» И капитан ответил, «Я капитан, и хочу отвести тебя к возлюбленной моего сердца». И пока они разговаривали, вдруг появился корабль, где было сорок купцов из мусульман. И капитан направил к ним свой корабль и зацепил их корабль крючками и сошел на него со своими людьми, и они ограбили их корабль и забрали его, и отправились с ним в город Геную. И капитан, с которым был Алладдин, направился к воротам одного дворца, выходившим на море. И вдруг оттуда вышла девушка, закрывшаяся покрывалом, и спросила, «Привез ли ты камень и его владельца?» «Я привез их», — отвечал капитан. И девушка сказала, «Подай сюда камень». И капитан отдал ей камень, а потом он направился в гавань и выстрелил из пушек благополучия, и царь города узнал о прибытии этого капитана. И он вышел к нему навстречу и спросил его, «Какова была твоя поездка?» «Было очень хорошо», — отвечал капитан. «И мне достался корабль, где был сорок один купец из мусульман. Выведи их», — сказал царь, — и капитан вывел купцов в цепях. И среди них был Алла-ад-Дин. И царь с капитаном сели на коней и погнали купцов впереди себя. А прибыв в диван, они сели и первого из купцов подвели к ним. И царь спросил, «Откуда ты, о мусульманин?» «Изаль из Кандарии», — отвечал купец. И царь сказал, «Эй, палач, убей его!» И палач ударил его мечом и отрубил ему голову, и второму, и третьему также, до конца всем сорока. А Алла-ад-Дин был последним из них, и он испил печаль по ним и сказал про себя, «Да помилует тебя Аллах, Алла-ад-Дин, кончилась твоя жизнь». «А ты из какой страны?» — спросил его царь. И Алла-ад-Дин ответил, «Да, из зали скандарии. И тогда царь сказал, «Эй, палач, отруби ему голову!» И палач поднял руку с мечом и хотел отрубить голову Алла-Аддину. И вдруг какая-то старуха, величественная видом, выступила пред лицо царя, и царь поднялся из уважения к ней. А она сказала, «О, царь, не говорила ли я тебе, чтобы, когда капитан привезет пленников, ты вспомнил о монастыре и подарил туда пленника или двух, чтобы прислуживать в церкви?» — О, матушка, — отвечал царь, — если бы ты пришла на минуту раньше. Но возьми этого пленника, который остался. И старуха обернулась к Алла-Аддину и сказала ему, — Будешь ли ты прислуживать в церкви, или я позволю царю убить тебя? — Я буду прислуживать в церкви, — отвечал Алла-Аддин. И старуха взяла его и, выйдя с ним из дивана, направилась в церковь. — Какую я буду делать работу? — спросил Алла-Аддин. И старуха ответила, — Утром ты встанешь и возьмёшь 5 мулов и отправишься с ними в рощу. И нарубишь сухого дерева и наломаешь его и привезёшь его на монастырскую кухню. А после этого ты свернёшь ковры, подметёшь и, и вытрешь плиты и мраморный пол и положишь ковры обратно, как было. Ты возьмёшь полардеб ба пшеницы и просеешь и замесишь и сделаешь из неё сухари для монастыря. И возьмёшь меру чечевицы и просеешь её и смелишь на ручной мельнице, и сваришь, а потом наполнишь четыре водоема, и будешь поливать из бочек, и наполнишь 366 мисок, и размочишь в них сухари, и польешь их чечевицей, и снесешь каждому монаху или патриарху его чашку. «Верни меня к царю, и пусть он меня убьет. Это мне легче, чем такая работа», — воскликнул Алла-ад-Дин. И старуха сказала, «Если ты будешь работать и исполнишь работу, возложенную на тебя», ты избавишься от смерти, а если не исполнишь, я дам царю убить тебя». И Алла-Аддин остался сидеть обремененной заботой. А в церкви было десять увечных слепцов, и один из них сказал Алла-Аддину «Принеси мне горшок». И Алла-Аддин принес его горшок, и слепец наделал в него, и сказал «Выброси кал». И Алла-Аддин выбросил его, и старец воскликнул «Да благословит тебя, Мессия, о служитель церкви». И вдруг старуха пришла и спросила, «Почему ты не исполнил работу в церкви?» И Алла Один сказал, «У меня сколько рук, чтобы я мог исполнить такую работу?» «О, безумный!» — сказала старуха. «Я привела тебя только для того, чтобы ты работал». «О, сын мой!» — молвила она потом, «Возьми эту палку». А палка была из меди, и на конце ее был крест. «И выйди на площадь, и когда встретишь Вали, города, скажи ему, «Я призываю тебя послужить церкви ради Господина нашего Мессии». и он не будет прикословить. И пусть возьмет пшеницу, и просеет, и провеет, и замесит, и испечет из нее сухари, а всякого, кто будет тебе прикословить, ты бей и не бойся никого. И Аллах-Дин ответил, слушаю и повинуюсь. И сделал так, как она сказала. И так он принуждал работать даром и великих, и малых семнадцать лет. И однажды он сидел в церкви, и вдруг та старуха вошла к нему и сказала, уходи вон из монастыря. «Куда я пойду?» — спросил Алла-ад-дин. И старуха сказала, «Переночуй эту ночь в Кабаке или у кого-нибудь из твоих друзей». И Алла-ад-дин спросил ее, «Почему ты гонишь меня из церкви?» И старуха ответила, «Хусн-Мариам, дочь царя Юханны, царя этого города, хочет посетить церковь и не подобает, чтобы кто-нибудь сидел на ее пути». И Алла-ад-дин послушался старуху и поднялся, и показал ей, будто он уходит из церкви. а сам говорил про себя, «О, если бы увидеть, такая ли дочь царя, как наши женщины, или лучше их, я не уйду, пока не посмотрю на нее». И он спрятался в одной комнате, где было окно, выходившее в церковь. И когда он смотрел в окно, вдруг пришла дочь царя, и Алла-ад-Дин посмотрел на нее взглядом, оставившим после себя тысячу вздохов, так как он увидел, что она подобна луне, выглядывающей из-за облаков. «Из царевны была женщина». Ещё к рассвету застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.